Их поставили на комоде в горнице. Раскупили они красивые ножи для разрезания календарей. А Ронсен неистовствует. Как будто у меня в лавке нет точно таких же красивых вещей. Торговец Аронсен переживает страшные муки. Ему бы хорошенько последить за этими мешочниками. Но они возьми, да и разделись. Они пошли в село поодиночке а он разрывается на части, бегая сразу за всеми тремя. Пришлось сначала бросить Фредерика Стрёма, самого злого на язык, потом Сиверта, который вообще никогда ему не отвечал ни слова, а только и делал, что продавал. А Ронсен решил сопровождать своего бывшего помощника и бороться против него в домах сельчан. Но помощник Андресен отлично знал своего бывшего хозяина и его неосведомленность по части торговли и запрещенных товаров. «Выходит, английские катушечные нитки не запрещены?» спросил Аронсен, притворяясь следующим торговцем. «Как же?» — ответил Андерсен. «Но я и не принес сюда катушек. Я их и у себя могу продать. Посмотрите сами. У меня нет ни одной катушки». «Ладно уж, но ты видишь, я знаю, что запрещено, а что нет? Не тебе меня учить!» А Ронсона хватило всего на один день, после чего, бросив и Андерсона, он ушел домой. Больше следить за ними было некому. С того дня дела пошли лучше некуда. Женщины в ту пору носили накладные косы и помощник Андерсен оказался великим мастером продавать накладные косы. Ему ничего не стоило всучить белокурую косу черноволосой девушки. Одно только было жалко, что у него нет кос еще посветлее, седых, потому что те ценились всего дороже. Каждый вечер приятели сходились на условленном месте, делились новостями, и пополняли, занимая друг у друга, запасы товаров. Потом Андерсен усаживался с напильником и с охотничьего рога германскую фабричную марку или соскабливал клеймо «Фабер» с пеналов. Андерсен был мастер на все руки. Зато Сиверт оказался явно не на высоте. Не то чтобы он ленился или плохо сбывал товары, нет. Он продавал их больше всех, но денег выручал куда как меньше. «Ты мало разговариваешь», — сказал Андерсон. «Нет, Сиберт не болтал, как за язык повешенный. Как всякий хуторянин он был скуп на слова. Да и о чем было говорить? К тому же Сиберту хотелось отделаться к празднику и поскорее попасть домой, где его ждали уже полевые работы». «Это и инсина его зовет», — говорит Фредерик Стрём. Самого Фредерика, впрочем, тоже ждут весенние работы, и ему тоже некогда терять время, но в последний день он все-таки не удержался и отправился доругиваться к Аронсену. Хочу продать ему пустые мешки, сказал он. Андерсен с Севертом отправились следом, терпеливо поджидая Фредерика у лавки Аронсона. До них доносится отборнейшая ругань, потом смех Фредерика. Вдруг дверь распахивается, и Аронсен принимается выпроваживать гостя. Но Фредерик не торопится уходить. Нет, он продолжает что-то говорить. Они слышат, как он напоследок пытается всучить Аронсену деревянных лошадок. Потом караван, три парня, полных молодых сил и здоровья, отправляется домой. Они идут, распевая во все горло. Во весь голос спят несколько часов и снова отправляются в путь. Когда в понедельник они подходят к Селандро, Исаак как раз начинает сеять. Погода для Сева самая подходящая. Влажный воздух изредка проглядывает солнце. Через все небо перекинулась огромная радуга. Караван расходится. «Прощай, прощай». Исаак идет по полю и сеет как есть мельничный жернов, чурбан-чурбаном. На нем домотканное платье из шерсти, настриженное из его собственных овец, сапоги из кож его собственных телят и коров. Он идет по полю,